За три дня мы с Митричем и Толиком прошли полный курс подготовки молодых и не очень бойцов. Пришлось добавить эти элементы к утренней зарядке, чтобы не сжирать лишнее время, которого у меня и так было, не сказать, что много. Все же нужно еще и готовиться к вступительному экзамену. Как оказалось, современный русский бой без правил – шоу весьма популярное, И в рейтингах просмотров занимало второе-третье место после нарезок видео с мультитурнира. Как я уже говорил, людишки обожали насилие. Смотреть, как два мужика калечат друг друга на ринге, это же так весело. В общем, теперь моей основной задачей было не прибить поклевского козла нечаянным выпадом руки. Иначе отец мне такого точно не простит. «Неужели он не видел, что стало с Акумовыми?» — спросил я, поднимая штангу в жиме лежа. «Разве же не глупо идти на такого противника?» «Ну, видеть видел. Но он же взял с тебя слово, что ты не будешь использовать магию в бою», — ответил Демидов-старший, зачем-то подошедший меня страховать. «Не уверен, что он вытянет 430 тридцать килограмм. Петька у нас военный человек. Отдал службе 10 лет, так что его магии не напугать. А вот в кулачных боях ему равных нет. А откуда у него такая уверенность, что я не применю магию и не размажу его по рингу? Слово дворянина, друг мой. Я уже говорил, что бывает, когда не держишь слово. С тобой перестают сотрудничать а твое место в иерархии стремительно падает. Так что, если в дворянском обществе дал кому-то слово, то будь другом, держи до конца. Даже если ситуация изменилась и теперь тебе стало невыгодно, даже если это сожрет твое личное время, невзирая ни на что, слово должно быть исполнено. Иначе у дворян нельзя. Потерять статус, который так долго набирал из-за какой-то драки, нет, у нас так не принято. Ладно, с этим я все понял. Ой, Аркадий вытащил из кармана своего халата телефон. Это важно. Я тебя покину. Матильда, милая, можешь подстраховать? Да без проблем, промурлыкала ведьма-младшая и тут же подошла ко мне. «Слушаю», — ответил Демидов и быстро ускакал в свою башню. «Привет, сладкий», — ласково пропела Матильда. «Что, решил избить бедного простолюдинчика?» «Как сказал бы Митрич, за базар надо отвечать», — произнес я, продолжая поднимать штангу. «Но это же нечестно. Регинка говорит, что ты убил 15 человек за 32 секунды». Регинке пора бы уже научиться хранить секреты. «Ути, Боже мой!» — хихикнула ведьма-младшая и потискала мой напряженный бицепс. Братик пошел вырезать банду во имя сестренки. Это так мило! Матушка, наверное, была вне себя от восторга, когда узнала. Она тащится от всяких былинных героев с большим сердцем. «Понятия не имею», — выдохнул я и поставил штангу на площадку. «А тебе чего, собственно, надо?» «Гуляю, дышу свежим воздухом. Смотрю, такой мужчина тягает железо. Пришла полюбоваться и потрогать», — хихикнула она, пробежавшись пальчиками по моему плечу. «Неужели?» — я огляделся по сторонам, и увидел Пусю, ревниво сверлящую нас взглядом из окна своей комнаты. Опять издеваешься над матерью. Это милая месть за то, что она такая нелепая лгунья. Хотя нет, лгунья — это слишком высокий ранг. Скорее так, маленькая эротическая врунишка, которая тискает своего любимого ученичка. Запретный плод так сладок. Это не повод лишний раз злить ее. У всех есть своя жизнь. «Угу, угу», — Матильда дважды кивнула. «Только вот не у всех потом хватит сил пережить размолвку». «Какую еще размолвку?» «Обычную. Ты думаешь, тебя надолго хватит? Встретишь другую, будешь очарован и уйдешь от бедной несчастной Пуси». Это разобьет ей сердце или нет, я не знаю. Но точно знаю одно. Если сделаешь маме больно, моя месть будет страшна. С чего ты взяла, что я собираюсь сделать ей больно? Это ты научила Алису тупой предвзятости? «Эм, предвзятости?» — удивилась Матильда и, присев рядом со мной, приобняла за руку. «Можно подробнее с этого момента?» «О, неужто ты не знаешь, как зовут твою любимую крестную дочь в этом доме?» «Как? Чудовище дома Демидовых. Она реально порой ведет себя невыносимо. Подстраивает пакости, если не так на нее посмотришь. Угрожает. Может легко подставить. Сперва я не понял, что это такое. А теперь, видя тебя, картинка сложилась. «Эй!» «Ты что же, хочешь сказать, что я плохо влияю на Алису?» «С ума сошел?» — возмутилась ведьма-младшая. «Она думает, что я монстр, пришедший из другого измерения и поедающий людей». «А это не так?» — озадаченно спросила Матильда. «Тогда почему ты все еще жива?» «Потому что я в семье Федоровых самое лучшее и красивая». Не то, что это глупая старая дурочка, которая злобно пьет кофе, как будто мысленно уже придушила нас. «Мамуля, иди сюда! Твой парень хочет обновленную версию!» «Хе-хе-хе!» «Погоди, я не ем людей!» «Скажу больше, я вообще сторонник сбалансированного питания. Предпочитаю еду с термальной обработкой, а из сырого только овощи». «Какой правильный мальчик!» И я бы очень хотел, чтобы хоть кто-нибудь провел с Алисой разъяснительную беседу. Мне она не доверяет, и я совершенно не вижу этому предпосылок. Ой, да брось. Алиса не настолько замороченная, чтобы так думать. И про эту идиотскую кличку это ты сам поди и придумал. Моя Алиса идеальная и в университете, и в своем городе, гордо заявила Матильда. А вот твой Толик — это нечто. Ввел в заблуждение всех, что в школе у него все круто. Да еще и этот идиотский гоникей ему подыгрывает, хотя на самом деле ненавидит. Вот с кем реально проблемы. А с Алисой все прекрасно. Она у меня золотца. Золотца, говоришь? Если ты лучшая подруга матери, так спроси у нее. Елена Прокопьевна — второй человек из семьи Демидовых, который предупредил, что с Алисой шутки плохи. Да, наконец-то до ведьмы-младшей начало доходить. Что же, ты был крайне убедительным. Я бы чмокнула тебя, чтобы выбесить маман еще сильнее, но ты весь потный и воняешь. Не перегибай. А то что? Вызовешь меня на бокс? Не загоняйся, сладенький. «Как только заставлю мать признать, что она крутит шуры-муры со своим учеником, меня и след простынет», — хитро улыбнувшись, ответила она. «Это твоя идея, Фикс?» «Нет, просто... 25 лет назад один старый барон пригласил меня репетиторствовать у его старшего сына. Там магистр-первогодка, статный, широкоплечий, блондин, почти как ты». Ну, я тогда была еще молодой и неопытной. Сердечко девичье не выдержало и ёкнуло. Ты бы знал, какую истерику эта мадам закатила, когда узнала. Мол, да как ты смеешь, сын барона. Ты же преподаватель, ты такая, ты секая Знаешь, вот чуть ли не до самых отвратительных слов опустилась. И тогда я сказала себе... Чёрта с два так просто отстану, если у нее будет аналогичная ситуация. И тут Лена мне звонит. Говорит, сын появился. Большой, статный, красивый феномен. А Пуся крутится рядом с ним. Подтрунивает, улыбается, как школьница. Хокетничает. Ох, ты бы знал, как быстро я сюда мчалась. До такой скорости ни один штормовой наездник не разовьет. Как-то мелочно, не находишь? 25 лет прошло. Она другая, ты тоже. Что? Нет, сладкий, злобно усмехнулась Матильда. Она уже на грани. Всем своим видом говорит, что ты ее мальчишка. Осталось только выбить это из ее уст. Сорвать, как едва распустившуюся розу на рассвете. И я это сделаю. Что тебе даст признание? Превосходство. Абсолютное. Она должна была бороться со злом, а не спать с ним. И я скажу, а помнишь, матушка, как ты называла меня словом на букву Ше 25 лет назад? Помнишь, да? «Мне даже немного жаль тебя», — вздохнул я, наблюдая за тем, как ратники собирают ринг. «Но мне пора готовиться к бою. Оставь старые обиды» и лучше приходи посмотреть. «Делать мне больше нечего», — хмыкнула ведьма-младшая и ушла в сторону дома. «Эх, проблемы родителей и детей будут актуальны всегда и на всех планетах. Видимо, без этого никак». Сегодня был воистину особенный день. Еще никогда двор поместья не превращался в бойцовский стадион. Ратники поставили ринг, а Толик сходил в подвал и нашел там самые большие накладки. В них когда-то давно тренировался дедушка. Любил он боевые искусства и считал их неотъемлемой частью своей жизни. Он и Толика все хотел приучить, но парень как-то не особо располагал душой к размахиванию кулаками. Зато Регинка с малолетства молотила грушу, как окаянная. Недаром дед прозвал ее Пуговкой, любимой внучкой. «Ты придешь?» — поинтересовался Толик у Алисы. «Вот еще!» — надменно хмыкнула сестра. «Терпеть не могу мужские дикарские разборки. Да и к тому же это нечестно. Петр Фомич не понимает, с кем связался. Будет ему уроком». «Ага, если от него что-нибудь останется», — усмехнулась Алиса и вальяжно направилась в дом. Правда, спустя мгновение прислуга уже вынесла столик со стульями на террасу, и старшая сестра в компании Матильды, Пуси, Иришки и мамы вальяжно там устроились, как будто чай собрались пить. С левой стороны за зрителей была толпа местных ратников, с правой стороны ринга расположились плотниковы, небольшая группа людей Поклевского козела. Дмитрич выступал в роли судьи, стоял в центре ринга с миниатюрным гонгом. Наряженные в купальные шорты к сотнику подошли дядя Петя и Володя. Несмотря на явное превосходство в росте, князь демонов был явно тоньше. Уж больно Поклёвский козел раскачался за времена своей службы. Ходили слухи, что каждый день он совершал тысячу отжиманий, тысячу скручиваний, тысячу приседаний и пробегал 10 километров. Но никто этого не видел, поэтому очень спорно. Толик протиснулся между ратниками и с нетерпением ждал начала боя. Дмитрич поинтересовался у бойцов о готовности и, получив положительный ответ, долбанул в миниатюрный гонг молоточком. Увы, дядя Петя явно не воспринимал своего противника всерьез. Ухмылялся, водил руками, слишком сильно открывал корпус. Володя учил каждое утро, что необходимо сразу видеть уязвимости противника. Чем быстрее ты их обнаружишь, тем проще будет победить. Что-то прокричав, дядя Петя пошел в бой. Пока замахивался, Володя успел уклониться и нанести три удара по корпусу. Было видно, что князь демонов изо всех сил старается сдерживаться. Поклевский козел осознал, что бояться особо нечего. Пошел в клинч, однако и на этот раз ничего не получилось. Володя вновь нырнул под руками противника и нанес приличную двойку по подбородку. Дядю Петю слегка повело, но он продолжал оставаться в бою. Физиономия скривилась от злобы, смотрел прямо, как бык на Ториадора. Еще один неосторожный выпад, но на этот раз Володя сделал огромное одолжение и просто увернулся. Дядя Петя снова что-то закричал. Его тон был крайне раздраженным и злым. «Поддаешься», — прислушавшись, смог различить Толик. «Не унижай меня! А? Дерись в полную силу!» Володя решил показать мастер-класс и сделал такой взмах ногой, что кудри на голове дяди Пети колыхнуло ветром. Голень со свистом рассекла воздух. «Вот! Ну, ну, ну! Давай!» — захрипел поклевский козел — и поманил Володю в атаку «Ой, зря!». Князь демонов прошел под вытянувшийся в ударе рукой и нанес щадящий апперкот, от которого дяди Пете стало немного плохо. Он закачался, будто хотел вот-вот упасть, но в итоге растянутые канаты спасли его. Помотав головой и порычав на Володю, бедный торговец вновь попытался совершить агрессивную атаку. Видимо, князю демонов все это надоело, поэтому он закончил бой двоечкой в челюсть. Причем последний удар явно был сильнее обычного. Закатив глаза, дядя Петя обрушился на ринг. Митрич неистово заколотил в гонг, сообщая всем, что бой окончен. «Ох, как же радовались люди Плотникова!» Ощущение, будто Володя их только что из рабства спас. Хотя, кто знает, на каких условиях они работали у дяди Пети. Он в плане дел тот еще жук. Оглядевшись по сторонам, Толик взглянул на террасу. Если Алиса и мама выглядели очень спокойно и отстраненно, то вот в глазах бабушки Пуси, Матильды и Иришки горел крайне нездоровый, страстный огонек. Сильные, умные, красивые, так еще и обожают русский кулачный бой. Молодцы, девчата! Толик даже зауважал их еще сильнее.